Глава 74. Слишком жестоко для школы. Мэйси резко втягивает в себя воздух. «Это не твоя вина, Грейс. О, моя дорогая, я снова обнимаю её и сжимаю так крепко, как только могу. Я не была рядом с тобой, не оказывала тебе поддержку, которую должна была оказать, не утешала тебя, как должна была утешать». При этом она сама поддерживала меня и утешала, когда я чувствовала себя потерянной и одинокой, когда оказалась в месте, о котором ничего не знала. Меня всё больше охватывает чувство вины. Я пыталась держать с ней связь с тех пор, как мы с Хадсоном перебрались в Сан-Диего, чтобы учиться в университете. Я писала сообщения почти каждый день, и мы пытались по меньшей мере раз в неделю общаться по видеосвязи. «Но это не то же самое, что находиться рядом. Я это знаю, и когда мы с ней разговаривали, я понимала, что она многое скрывает. Я только не знала, сколь многое, и это моя вина». Мне следовало это уловить, следовало читать между строк. «Что я могу сделать?» — спрашиваю я её. «Что тебе нужно?» «Много чего. Чтобы мой отец не лгал мне». Чтобы моя мать не отправлялась ко двору вампиров, зная, как это, скорее всего, закончится. Чтобы Зевьер был жив, чтобы Кэтмир был цел и чтобы в нём по-прежнему учились мои друзья. Она вымученно смеётся. Легче лёгкого, да? Да, куда уж легче, — отвечаю я с еле заметной улыбкой. И эти школы, в которые меня отправляют, они просто ужасны. Все? — спрашиваю я, подняв бровь. «Да, абсолютно все», — она качает головой. «Остальные ученики либо подлизываются ко мне, потому что знают, кто мои друзья, либо начинают задирать меня, как только я прибываю туда, тоже из-за того, кто мои друзья, или потому что и они, и их родители хранят верность Сайрусу и недовольны тем, что произошло прошлым летом». «О, Мэйси!» Мы с Хадсоном тоже имеем дело с последствиями прошлого лета, как и весь мир сверхъестественных существ. Но мы в некотором роде не настолько вовлечены в то, что происходит на Земле. Да, мы оба стараемся быть хорошими правителями двора Гаргулей, и Хадсон что-то делает с двором вампиров, так что в каком-то смысле мы находимся в окопах. Но в других смыслах мы держимся в стороне». Я никогда не думала о том, как это отразится на Мейсе, которая, в отличие от меня, не имеет никакой власти. И которую отправляют в школы, где у неё нет ни знакомых, ни друзей, ни родных. Разумеется, у Сайруса было немало верных сторонников. Разумеется, были те, кто желал, чтобы мы потерпели поражение в битве за освобождение двора вампиров от его тирании. И разумеется, все эти люди — с удовольствием вымещают свои досаду и злобу на девушке, которой едва исполнилось 17 лет. Каков главарь, таковы и сторонники. Я пытаюсь подыскать слова, чтобы хоть как-то утешить её, но не могу ничего придумать. Может, это к лучшему, потому что Мэйси расценивает моё молчание как согласие и желание услышать всю её историю, и продолжает. «А учителя не мешают им вредить мне, потому что у них есть собственные претензии к дворам, или к кругу, или к моим родителям, или ко мне самой. Я не знаю». Она запускает обе руки в волосы, что люди обычно делают, когда испытывают досаду, вызванную осознанием бессилия. «Я не знаю, что мне делать. Моя мать говорит мне не лезть на рожон и не гнать волну». Но как я могу сидеть тихо, если они постоянно воруют мои вещи, используют чары, чтобы нагадить мне, или устраивают засаду под трибунами стадиона? Я не обязана это терпеть. Нет, не обязана. Меня захлёстывает возмущение при мысли о том, что над Мэйси так издевались. О том, что какие-то засранцы нападают на неё под трибунами или в других укромных уголках школы. Я не знала, что ты оказалась в таком положении. Я не хотела, чтобы ты об этом знала, потому что это унизительно. У меня разрывается сердце от сострадания к ней, и мне ужасно хочется посетить каждую из школ, из которых её исключили в этом году, и показать там всем, что такое неравные силы. Но поскольку это не выход, я говорю. Нет ничего унизительного в том, что тебя травят и притесняют, Мэйси. Это очень унизительно, если пять месяцев назад ты помогала спасать весь мир сверхъестественных существ, а теперь ты даже не можешь прийти на урок по продвинутому созданию порталов без того, чтобы другие ученики не накинулись на тебя толпой и не заперли тебя в одном из порталов. Какого чёрта? Они посмели сделать с тобой такое? Ну нет, теперь мне хочется не просто преподать им урок, а стереть всю эту школу с лица земли. «А что сказал директор, когда ты выбралась из этого портала?» «Он заявил, что мой ответ, когда я подожгла их вещи, был непропорционален». «Ты чертовски права. Он был непропорционален», — рявкаю я. «На мой взгляд, куда ближе к пропорциональности было бы поджечь их самих, ведь эти грёбаные порталы причиняют боль». «Да уж», — соглашается она и смеётся. «Это грустный смех» но она хотя бы больше не плачет. А вот мне хочется заплакать. Я поверить не могу, что с Мэйси происходило такое, а я ничего об этом не знала. Да, она не рассказывала мне об этом, но всё же. Я знала, что что-то идёт не так, но не приложила усилий, чтобы выяснить, в чём дело. Я не хотела выводить её из равновесия. Не хотела, чтобы она решила, будто я ожидаю, что она справится со всеми своими проблемами в ускоренном темпе. Я знаю, каково это — пытаться горевать, когда люди вокруг тебя считают, что ты должна просто жить дальше. И мне не хотелось, чтобы она думала, будто я ожидаю от неё чего-то в этом духе. Поэтому я на неё не давила. Я пыталась быть деликатной, пыталась уважать её чувства и зашла слишком далеко в противоположном направлении, доведя дело до того, что она почувствовала себя брошенной. Я позволила другим сверхъестественным существам мучить её и даже не подозревала, что это происходит. Я чувствую себя такой сволочью. «Поэтому за этот учебный год тебя и исключили из стольких школ?» — спрашиваю я. А не лучше ли просто остаться дома, пока не восстановят Кэтмер?» Она пожимает плечами, и мы обе замолкаем, слушая, как Хадсон заканчивает петь «Yellow» группы Coldplay и начинает распевать «Bad Habits» Эда Широна. «Что ж, во всяком случае, он сможет допеть свой концерт до конца», замечает Мэйси и фыркает. «Он всегда так делает, когда принимает душ», — говорю я. Поющий вампир. Само собой, в те дни, когда он поёт песни The Beatles, отдавая им дань уважения, всё становится особенно интересно. Но мы находимся здесь не за тем, чтобы говорить о Хадсоне и его музыкальных предпочтениях. Ты так и не ответила на мой вопрос. Напоминаю я Мэйси после нескольких секунд молчания. Насчёт Кэтмера. О! Кэтмер откроет свои двери только в следующем семестре. И это самое раннее. Мэйси улыбается грустной улыбкой. Он уже почти восстановлен, но вокруг него плетутся всякие политические интриги с участием разных кланов сверхъестественных существ. А мой отец вместо того, чтобы контролировать ситуацию, пытается угодить им всем. А это верный путь к катастрофе, сухо заключаю я. «Если, став королевой горгулей, я чему-то и научилась, то именно этому». «Вот именно». «Ну и что твои родители собираются делать? Неужели они хотят просто отправить тебя в ещё одну школу?» — спрашиваю я. Она пожимает плечами. «Похоже на то». «Но разве это решит проблему?» «Нет, не решит. Но моим родителям, похоже, плевать». Она опускает голову и... Ее её тёмно-зелёная чёлка падает ей на лицо и заслоняет от меня её глаза. «О, Мэйси, не может быть! Я понимаю, что среди школьных учителей могут попадаться неприятные люди, но ведь дядя Финн может с ними поговорить? Он не хочет говорить с ними, Грейс. Он так занят, стараясь сделать мою мать счастливой, что ему насрать, счастлива ли я. А она не желает слушать, что я говорю об этих школах. Ей хочется только наказывать меня за то, что меня снова и снова исключают из них. Она встаёт и начинает ходить взад и вперёд, как раз в тот момент, когда Хаца начинает петь «Should I stay or should I go» группы Clash. Примечание. «Should I stay or should I go» в переводе с английского значит «Мне остаться или уйти». Конец примечания. Секунду мы смотрим друг на друга, а затем начинаем смеяться, потому что Хадсон, как всегда, идеально рассчитал время, когда надо запеть эту песню. Отсмеявшись, Мэйси снова плюхается на кровать и прикрывает глаза тыльной стороной ладони. Они не понимают. Это так странно. Моя мать возвращается, и вдруг ни с того ни с сего у них появляется желание диктовать мне, как я должна одеваться, куда ходить, с кем дружить и как мне надо вести себя в школе. Она мотает головой с таким видом, будто до сих пор не может в это поверить. «Я думала, что моя мать бросила меня много лет назад, а мой отец из-за обязанностей директора школы и своих отлучек, когда он якобы искал её, был со мной почти что безучастен. А теперь они хотят просто сделать вид, будто ничего этого не было, просто продолжить с того момента, на котором остановились много лет назад. Но это так не работает. Я больше не ребёнок. «Да, конечно». Я накрываю её руку своей. «Ты лучший человек и самая крутая ведьма из всех, кого я когда-либо знала. И они должны это понимать». Они вообще ничего не понимают. Вот в чём загвоздка. Они говорят, что любят меня, но на самом деле они любят ту милую маленькую девочку, которой я когда-то была то, от которой никогда не было никаких хлопот и которая послушно делала всё, чего они от неё хотели. Но та девочка умерла в темнице двора вампиров, и её место заняла вот эта Мэйси, свихнувшаяся и совершенно неспособная взять себя в руки. От одной только мысли, что она, возможно, права, я прихожу в ярость» потому что Мэйси — одна из лучших людей, которых я когда-либо знала, и она не заслуживает той боли, которая в последнее время обрушивается на неё. И совершенно точно не заслуживает, чтобы её родители были настолько зациклены на идее о том, что она портит себе жизнь, забывая, что жизнь уже её потрепала. Осознание этого сводит меня с ума. «Во-первых, ничего-то не свихнулось», — возражаю я тоном, — по которому видно, что я полностью в этом убеждена. С тобой случилось много плохого, масса ужасных вещей, и ты научилась давать отпор. Мы обе этому научились. И, на мой взгляд, мы от этого выиграли, а не проиграли. Во-вторых, я считаю, что ты умеешь отлично держать себя в руках. Тебе пришлось столкнуться с трудностями? Да, пришлось. Ты сумела с ними справиться? Да, чёрт возьми, сумела. «Нужна ли тебе помощь в решении эмоциональных проблем? Возможно, и в этом нет ничего постыдного. Возможно, кто-то должен объяснить это твоим родителям». «Может, мне и правда нужна помощь», — говорит она, и на её лице отражается такое облегчение, что у меня разрывается сердце. Облегчение от того, что я верю ей, и облегчение от того, что я верю в неё». «Я непременно буду впредь во всём поддерживать её, независимо от того, останусь я в Сан-Диего или нет». Я начинаю говорить ей об этом, но тут Хадсон переключается на «We Will группы Queen, и его голос звучит хрипло. «Господи!» — стонет Мэйси, закатив глаза. «Пожалуйста, избавь этого парня от мучений до того, как он перепоёт весь репертуар британских рок-звёзд». Ещё немного, и он примется за песни «Спайс Girls. А что, он наверняка сумел бы исполнить их хит «Ванаби», если бы захотел. Однако я встаю на ноги. «Кстати, у вампиров сморщивается кожа, если они слишком долго сидят в воде?» — спрашивает Мэйси. Когда я недоуменно смотрю на неё, она пожимает плечами. Я просто спросила, ведь пытливые умы хотят всё знать. «Ты можешь представить себе, чтобы Хадсон Вега выглядел сморщенным, как чернослив?» Я вскидываю брови. «Вообще-то нет. Но именно поэтому я и задала тебе этот вопрос. Ведь тебе это известно лучше, чем кому-либо другому». Постучав в дверь, я говорю себе, что всё это звучит смехотворно. «Мы закончили нашу беседу», — кричу я. «Ты можешь выйти». Душ выключается сразу. Десять минут спустя... Он наконец выходит из ванной, полностью одетый и, возможно, чуть-чуть сморщенный, хотя я, разумеется, ничего ему об этом не говорю. Нам надо найти Пола, говорит он, надев ботинки. И я хочу дать знать Неязу, что мы вернулись и повидать дымку, чтобы показать ей, что мы в порядке. Давай ты займёшься этим, пока мы с Мэйси перекусим, предлагаю я ему, идя в ванную, чтобы тоже одеться. Мне ужасно хочется есть. «Боже, мне тоже!» — вставляет Мэйси. «Женщина не может жить на сникерсах. Отчасти потому, что человеку надо питаться полноценно, но в основном потому, что я съела свой последний сникерс ночью, когда вернулась в свой номер». «Пока ты будешь одеваться, мы разбудим всех остальных», — говорит Хадсон. «Я, пожалуй, пойду накрашусь», — смущенно бормочет Мэйси. «Я не знаю...» И я понимаю, что она хочет сказать. Возможно, она начала слегка расслабляться в общении со мной, но это не значит, что она готова предстать перед всеми без брони и с густой подводки для глаз. И Хадсон, моя безупречная пара, избавляет её от необходимости что-то объяснять. «Тогда я провожу тебя до твоего номера, а потом пойду будить остальных. Увидимся в вестибюле, Грейс». «Отлично», — отвечаю я, — и, встав на цыпочки, целую его в щёку, а не в губы, потому что он, возможно, уже успел почистить зубы, но сама я этого ещё не сделала. «Ты не обязан провожать меня до номера?» — возражает Мэйси, когда они идут к двери. Хадсон только открывает перед ней дверь и пропускает её вперёд. «Считай это комплексным обслуживанием. Компания плюс развлечения». «Мне очень понравилось твоё исполнение Start Me Up говорит она ему и смеётся. «И мы с Грейс считаем, что ты бы отлично спел, Ваннаби». «Скажи мне, чего ты на самом деле хочешь», — сухо отвечает Хадсон. Мэйси надувает губы. «Эй, слова этой песни звучат не так». «Я знаю, как они звучат», — отзывается он. «Просто таким образом я говорю тебе, что этого никогда не будет». «Ой, да ладно тебе. Из тебя вышла бы отличная Виктория Бекхэм». Я почти что слышу, как Хадсон закатывает глаза. А я хотела изобразить Мелани Браун. За ними закрывается дверь, так что больше я ничего не слышу. Однако я не могу сдержать улыбку, когда раздеваюсь и захожу в душ. Возможно, мне следовало позволить Хадсону поучаствовать в разговоре о проблемах Мэйси. Эти двое знают способ поднять друг другу настроение. Способ, который не поддаётся логическому объяснению — но каким-то образом всё равно работает. На первый взгляд, общее у них только одно — повышенное внимание к моде. Однако они понравились друг другу с самого начала, хотя Мэйси очень скверно играет в шахматы. И я очень рада, что двое самых важных людей в моей жизни питают друг другу уважение и симпатию. Решив, что Хадсон истратил столько воды, что хватило бы на нас двоих, я принимаю самый короткий душ в жизни, затем надеваю последнюю чистую пару джинсов — хорошо, что мы отбываем уже сегодня — и собираю волосы сзади. После этого я неторопливо спускаюсь в небольшой ресторанчик рядом с вестибюлем. Кекс с пармеллоу и немного фруктов — пожалуй, сейчас это самое то. Хадсон уже сидит за столом, посадив дымку на ближайший стул. Перед ним стоит чашка чая, и дымка провожает глазами каждое его движение, как будто боится, что он снова исчезнет. А вернее, знает, что это произойдёт. Значит, они уже об этом поговорили. Вместо того, чтобы сесть рядом с ней, я сажусь напротив, чтобы быть от этой маленькой рассерженной умбры как можно дальше. Вообще-то она никогда не причиняла мне настоящего вреда, но я уверена, что она не прочь попытаться сделать это сейчас так что лучше держаться от неё на безопасном расстоянии. Как только я усаживаюсь, ко мне подходит официантка, чтобы принять заказ. В течение нескольких следующих минут в ресторан входят наши друзья. Посмотрев в окно, я вижу знакомое лицо. Он идёт к гостинице, неся пакет с заварными пирожными из кондитерской «Мэриан». Он вовремя, в кои-то веки. Бормочу я когда дверь гостиницы отворяется. Что ж, может быть, нам наконец-то улыбнётся удача. Хадсон поворачивается, чтобы выяснить, на кого я смотрю, и его лицо расплывается в улыбке. «Как раз он нам и нужен».